Храм Покрова на Нерли. Уже более 800 лет стоит в Суздальской земле на берегу Нерли церковь Покрова Богородицы. А в ясные летние дни при безоблачном небе среди зелени обширного заливного луга ее стройная белизна, отраженная гладью небольшого озерка, Старицы Клязьмы дышит поэзией и сказкой. В суровые зимы, когда все вокруг бело, она словно растворяется в бескрайнем снежном море. Храм настолько созвучен настроению окружающего пейзажа, что кажется, будто он родился вместе с ним, а не создан руками человека. Речка Нерль чистая да быстрая, и храм тут с большим смыслом поставлен. Путь по Нерли в Клязьму — это ворота земли Владимирской, а над воротами так церкви и подобает быть. Не зря для нее и посвящение выбрано по крову. Покров есть защита и покровительство. Русским людям надежда и милость. От врагов укрытие и оберег. Греки покров не праздновали. Это праздник чисто русский, который князь Андрей Боголюбский самолично установил. Вот и встал храм в усть нырли у ее в клязьму, замыкая важную водную магистраль Владимира Суздальской земли. Рядом, всего в полутора километрах, выселись башни и главы дворцового замка князя Андрея. Видимо, место для постройки выбрано зодчим не случайно, а продиктовано княжеской волей. Здесь корабли, шедшие по Клязьме, поворачивали к княжеской резиденции, и церковь служила как бы выдвинутым вперед элементом роскошного ансамбля, его торжественным монументом. Задача, поставленная перед зодчими, была очень сложной, поскольку намеченное для постройки место лежало в заливаемой пойме поэтому Зодчий, заложив фундамент, возвел на нем каменный цоколь высотой почти 4 метра и засыпал его землей. Получился искусственный холм, который облицевали тесанными каменными плитами. На этом цоколе, как на пьедестале, была воздвигнута церковь. Церковь Покрована-Нерли рождалась в беспокойное, но и светлое утро для земли Владимирской, когда в глазах современников небесный покров как будто действительно осенял державу великого князя Андрея. Поддерживаемая мизинными людьми крепла власть Владимирского правителя над корыстным боярством, и высока была рука его на недругов. Вздыбленных барсов на щитах Андреевых ратников видели под своими стенами Киев и Новгород, и золотое солнце южных степей текло по копьям суздальских дружин. Из далекого выжгорода вывез князь в Залесский край знаменитую византийскую икону Богородицы с младенцем, которое суждено было стать под именем Владимирской настоящим палладиумом Древней Руси. Прибытие иконы ознаменовалось чудесами, в которых владимирцы могли усмотреть особое расположение к ним Царицы Небесной. Кони, везшие икону в Ростов, не смогли сдвинуть ее с возлюбленного Богом места, на котором позднее и вырос княжеский боголюбовский замок. Полагали, что только милостью остались живы-здоровы неосторожные зеваки, пришедшие полюбоваться на построенные Андреем в столице золотые ворота и погребенные под их рухнувшими полотницами. Пребывание иконы во Владимирских войсках во время похода на Волжскую Болгарию 1164 год предрешило в глазах современников его победоносный исход. В атмосфере этих чудес и возникла церковь, посвященная новому празднику в честь Богородицы – крову. Инициативу создания праздника приписывают самому Андрею Боголюбскому и Владимирскому духовенству, обошедшимся без санкции киевского митрополита. Появление нового Богородичного праздника во Владимиросуздальском княжестве представляется явлением закономерным, вытекающим из политических устремлений князя Андрея в слове на покров есть моление о том, чтобы Богородица защитила божественным покровом своих людей от стрел летящих во тьме разделения нашего. Моление о необходимости единения русских земель. Легенда говорит, что храм в устье Нырли был посвящен победоносному походу Владимирских полков в Волжскую Болгарию в 1164 году. И болгары в качестве своего рода контрибуции якобы возили сюда камень. В благополучном исходе этого военного похода современники видели явное свидетельство покровительства Богоматери, Владимирскому князю и Владимирской земле. Косвенным указанием на связь праздника и церкви, покрова с военными мероприятиями князя Андрея могут служить зарисованные в прошлом веке солнцевым фрагменты ныне уже утраченной фресковой росписи барабана Нерльского храма. В простенках между окнами Здесь помещались не апостолы и не пророки, а мученики. Мученики похода за веру христианскую. Павшие Владимирские воины, и среди них княжеч Изяслав, сын Андрея Боголюбского. И должны были быть сопричислены при этом лику мучеников. Храм Покрованы на Нерли – так легок и светел, словно сложен не из тяжелых каменных квадр. Все конструктивные и декоративные средства выражения подчинены здесь одной цели – передаче изящной стройности здания, его устремленности ввысь. Ритм архитектурных линий Покровской церкви можно уподобить ритму уносящихся под своды песнопений, молящихся в честь Девы Марии. Это как бы материализовавшаяся в камне лирическая песнь. Недаром древние воспринимали художественный образ архитектурного сооружения как «глазы чудные от вещей», подобные «глазу труб», славящих Бога и святых. Скульптурная фигура библейского певца венчает средние закомары фасадов храма по излюбленному в Средневековье принципу троичности. Своим появлением на стенах Нерльской церкви она обязана, видимо, житию Андрея Юродивого, В одном из видений Андрея говорится о Давиде, который во главе сонма праведников пением славил Богородицу в храме Софии. «Слышу Давида, поюща тебе, Приведутся девы во след тебе, Приведутся в храм царев». Давид считался одним из пророков, предвоскрестивших божественную миссию Марии. Богоматерь называли Давидовым проречением. Тема прославления Марии звучит и в девичьих масках, вытянувшихся в ряд над верхними окнами фасадов. Эти девичьи лики с косами – Есть и на фасадах других владимирских богородичных храмов и только богородичных. Труднее поддаются расшифровке зооморфные образы птицы, львы, когтящие грифоны, окружающие Давида. Символика их вследствие сложности путей развития средневекового искусства многозначна. По мнению Воронина, эти образы восходят к тем текстам псалтерии, где душа псалмопевца уподобляется голубю, а враги – льву. Но, возможно, и другое толкование. На уровне верхних окон центральных прясел имеются парные изображения львов, подобные тем, которые располагаются у ног пророка в тех же пряслах. Эти львы – символы княжеской власти и стражи храма. Они лежат, скрестив передние лапы, и кажутся дремлющими. Но глаза их открыты. По мнению Вагнера, они могут означать и тех львов, которых – Побеждал пастух Давид, и львов охранителей, и львов спутников, или символов царя. Во всяком случае, поскольку момент борьбы здесь совершенно не выявлен, эти укращенные хищники выглядят беззлобными созданиями, подчиненными Творцом Человеку когтящие грифоны, возможно, были победными символами, напоминавшими о болгарском походе, а вздыбленные барсы, которые вместе с грифонами в свое время украшали лестничную башню Покровского храма, признаны эмблемой владимирских князей. Зооморфные образы придают нерльской пластике более широкий смысл, нежели первоначальная тема. Здесь прославляется Творец и его творение. В скульптуре храма Покрована Нерли и других храмов этого периода Владимиро-Суздальская пластика делала свои самые первые шаги. Мастера-резчики только нащупывали пути, к соединению отдельных скульптурных групп в зрительно-единый ряд. Задачу создания декоративных ансамблей будут решать уже их преемники. Здесь же, в причудливом хороводе, опоясывая церковное здание, перемещались, переплелись образы, в строгом порядке застывшие на плоскостях стен. То спокойные девичьи лица – Характерная характерные львов, то фигурки грифонов или птиц, то тупоносые морды драконов. Скорее смешные, чем страшные. Вытянутые в одну цепочку, они символизируют единство мира в его многообразии. Это мир сказочный, полный чудес и красот. Мир в котором чудовища внушают не страх, а любопытство. Храм символизировал собой мироздание. И фантазия художников стремилась отыскать в нем место для реальных красот. Таким образом, уже в самом декоративном начале Владимира Суздальской пластики Заложено определенное видение мира, понимание его чувственной прелести и восхищение ею, наивное и искреннее, восхищение богатством и внутренней стройностью Вселенной, которая стоит в преддверии ее познания и без которого последнее невозможно. Такое мироощущение лаконично сформулировано в поэтических вопросах и толкованиях беседы трех святителей. Что есть дивнее всего человеку? Небо и земля дивно, и все дело Вышнего. Рельефы – не самостоятельная иллюстрация не отдельная икона. Они словно вырастают из тела храма, составляя с ним нераздельное целое. Ясная симметричность пластики Нерльского храма отражает разлитую в мире гармонию. Звери и птицы кротко внимают юному пророку. Лик псалмопевца Лики Дев, морды Львов обращенный к зрителю. И внутри композиции нет движения, нет сюжета. Это песнопение ритмичное и стройное, как то, что воспевается. «Восклицайте Господу вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте!» «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, звери и всякий скот, присмыкающиеся и рыбы крылатые. Все дышущее дохвалит Господа». Такие или подобные строки псалтерии можно положить на мелодию каменных нот. И этот главный смысл напева был понятен всем и каждому. Псалтырь пользовалась в те времена исключительной популярностью среди всех слоев населения. По ней гадали о судьбах, ею утешались в печали, ей уже объясняли сокровенный смысл исторических событий. Псалмопевец Давид В народных представлениях стал Давидом Евсеичем, героем «Голубиной книги» и других произведений. Он также ассоциировался с излюбленными образами гусляров. Подобно вещему Баяну и удалому Садко, он возлагал персты свои ножевые струны и славил того, кому... Есть небо — престол, а земля — подножие ноги его. Того бы мать-девица, повивши в пелены, повивающая небо облаки, а землю мглою приникши к нему. Храм Покрова Нерли — величайший шедевр русского искусства не найти ей подобной в других странах. Ибо только на русской земле могла возникнуть она, олицетворяя тот идеал, который и сложиться-то мог только в русской земле. Именно в таких памятниках и раскрывается душа народа.